Серафина помедлила несколько секунд, чтобы сосредоточиться. Возбуждение могло сделать ее заметной. Затем она пошла за всеми по коридору, а оттуда свернула в другую каюту, поменьше. Здесь было пусто, светло и жарко. Все священники столпились вокруг у ж а с н ы е фигуры посередине. «Ведьмы, крепко привязаны к железному стулу, с искажённым от боли лицом и вывернутыми сломанными ногами. Миссис Колтер стояла над ней. Серафина заняла место у двери, чувствуя, что не сможет долго оставаться невидимой. Это отнимало слишком много сил. «Расскажи нам о девочке!» «Ведьма!» — потребовала миссис Колтер. «Нет, ты будешь страдать». «Я уже довольно страдала». «Но тебе придется страдать гораздо больше. У нашей церкви тысячелетний опыт. Мы можем длить е твои страдания до бесконечности». — Расскажи нам о девочке, — повторила миссис Колтер и, взяв ведьму за руку, отогнула ей палец. Раздался треск. Ведьма вскрикнула от боли, и на целую секунду Серафина Пеккала стала видна всем. Один-двое священников посмотрели на нее с испугом и удивлением, Но она сумела восстановить концентрацию, и они отвернулись опять. Тем временем миссис Колтер продолжала. «Если ты не будешь отвечать, я сломаю тебе еще один палец, а потом еще. Что ты знаешь об этом ребенке? Говори». «Хорошо, пожалуйста, прошу вас, не надо больше!» «Так отвечай же!» Снова послышался леденящий душу треск, и на этот раз ведьму сотрясали рыдания. Серафина Пеккола еле удержалась от того, чтобы броситься вперед. Потом из груди ведьмы на к р и к е вырвалась ь «Нет, нет, я скажу вам. Прошу, не надо больше. Ребенок, который должен был прийти, ведьмы слышали о ней давно. Раньше вас мы узнали ее имя. Мы знаем ее имя. О каком имени ты говоришь? А ее подлинном имени оно раскрывает... «Ее предназначение!» «Что это за имя?» «Говори», — сказала миссис Колтер. «Нет! Нет!» «И как? Как вы его узнали?» «По испытанию было п р е д с к а з а н о тот, кто сможет выбрать нужную ветку облачной сосны из множества других...» и будет ребёнком, который должен прийти. Это случилось в доме нашего консула в тролле Зунде, когда эта девочка явилась туда с цыганами, дитя, с медведем. Она обессиленно замолкла. Миссис Колтер г издала нетерпеливое восклицание. Серафина услышала очередной громкий треск, а за ним стон. «Но что гласит пророчество об этом ребенке?» Продолжала миссис Колтер металлическим голосом, в котором звенела страсть, но не было и следа сострадания. И что это за имя, говорящая ее предназначении? Серафина Пеккала придвинулась ближе к священникам, плотно обступившим пленную ведьму, и ни один из них не заметил, что она стоит буквально в шаге от них. Она понимала, что должна немедленно прекратить страдания мученицы. Но надо было по-прежнему оставаться невидимой, а это стоило ей огромного напряжения. Взявшись за нож у своего пояса, она почувствовала, как дрожит рука. Ведьма рыдала. «Она та, что уже приходила когда-то, и вы ненавидели и боялись ее». С тех самых пор. А теперь она пришла снова. И вам не удалось найти ее. Она была там, на свальборде. Была с лордом а з р е л о м Но вы ее потеряли. Она сбежала, и она будет... Но она не успела закончить, потому что её прервали. В открытую дверь впорхнула крачка, обезумевшая от ужаса. Она упала на пол, судорожно захлопав крыльями, но потом снова взлетела и бросилась на грудь измученной ведьме. Она прижалась к ней, ласкаясь, тыча с неё клювом, о т ч а я н н ы й щебеча, И ведьма взмолилась в выступлении. «Ямбе Акка, приди ко мне! Приди!» Никто, кроме Серафины, не понял этой мольбы. Ямбе Аккой звали богиню, которая приходила ко всякой ведьме перед ее смертью. И Серафина не заставила себя ждать. Она тут же стала видимой и шагнула вперед со счастливой улыбкой, потому что я м б ы Акка была весела и беззаботна, а ее визиты приносили радость. Ведьма увидела ее и подняла залитое слезами лицо, И Серафина наклонилась поцеловать умирающую и бережно вонзила свой нож ей в сердце. Дэймон к р а ч к а глянул на нее помутившимися глазами и исчез. Теперь Серафине п е к к а л а предстояло с боем пробиваться наружу. Ошеломленные священники застыли на месте Но миссис Колтер совладала с растерянностью И почти мгновенно «Хватайте ее! Не дайте ей уйти!» Выкрикнула она Но Серафина уже стояла на пороге Натягивая тетиву Она вскинула лук И пустила стрелу меньше, чем за секунду И кардинал рухнул на пол хрипя и дергая ногами. Прочь из каюты, по коридору на лестницу, разворот, стрела, пуск и еще один человек упал. И весь корабль уже наполнился дребезжащим звоном колокола. Вверх по лестнице и на палубу. Двое матросов преградили ей путь, и она крикнула «Там, внизу, пленница вырвалась на свободу! Бегите за помощью!» этого хватило, чтобы озадачить их, и пока они нерешительно переглядывались, она проскользнула мимо и схватила ветку облачной сосны, спрятанную за вентилятором. «Стреляйте в н е ё послышался сзади крик миссис Колтер. Раздался залп сразу из трех винтовок, пули о т р и к о ш е т е л и от металла и свизгом унеслись в туман. А Серафина вскочила на ветку и послала ее вверх, как одну из своих стрел. Через несколько секунд она была уже в воздухе, в гуще тумана, невредимая, и скоро и серых клочев вокруг в ы н ы р н у л огромный гусь и полетел рядом с ней. — Куда? — спросил он. — Куда-нибудь, Кайса, лишь бы подальше отсюда, — ответила а о н «Я хочу очистить свой нос от смрада этих людей!» Честно говоря, она и сама не знала, куда ей теперь лететь и что делать в первую очередь. Но одно Серафина Пеккола знала наверняка. В ее колчане есть стрела, которая рано или поздно затрепещет в горле миссис Колтера.